Костена несколько мгновений ошарашенно глядела на отца, а затем отшатнулась, прикрыв рот обеими руками. Отец зло сверкнул глазами, а потом опустил голову и глухо произнес: Ну, куда нам с малыми-то наурал камень? Помрут ведь дороги нездюжив. И, предупреждая возможное возражение, добавил Здесь это уже все воно как обустроено. А там когда оно еще будет? И будет ли? Когда Настена шла к колодцу, ей казалось, все смотрят на нее, как на кабацкую потоскуху, что за деньгу и чарку хлебного вина дозволяет мужикам сделать с ней, чего они сами захотят. И все то время, что она там стояла, прятала лицо за уголком платка, так что отец, несколько раз выходивший на улицу, подошел к ней и прошептал злым голосом, «Да лицо-то не прячь, не прячь, а то и платок с волос скинь, будто случайно само сделалось». Она уже совсем замерзла, когда внезапно как раз с той стороны, откуда они пришли. Послышался гулкий конский топот, и спустя несколько мгновений к колодцу подлетело около сотни всадников во главе с высоким, богато одетым юношей. При взгляде на него Настена почувствовала, как у нее сладко заныло где-то внизу живота, а материн платок будто сам с собой слетел с головы и упал на плечи. «Эй!» — весело гаркнул тот, не слишком, впрочем, вглядываясь в нее. Но и правда, чего смотреть на оборванку в поношенной и застиранной одежонке, у которой по ее собственной глупости на плечах болтался, хоть и слегка потускневший, но на фоне остальной одежды, вызывающий красный платок. — Эй, красавица! — Дай воды напиться! — закончил юноша, но затем опустил таки взгляд на ее лицо, и его брови изумленно поползли наверх. А у исп кто-то радостно и восторженно заорал. Царевич. Глава вторая. Фиуить Макарша, молодой боевой холоп из вятской земли в отличие от большинства остальных, не выгнанные дворянином или сыном боярским от безысходности, а покинувший хозяина только после его смерти, лихим разбойничьим посвистом возвестил округи, что мы едем. Я усмехнулся. Макарша был лихим парнем, может, иногда и излишне лихим, но да тот уж как кому на роду положено». Я возвращался из Москвы со встречи с отцом. Нет, на этот раз мы не ругались, даже наоборот. И вообще, за полтора года, прошедшие после того памятного разговора в его кабинете, из которого меня вынесли, мы с отцом крепко подцапались только один раз, когда он вызвал меня на Москву и повелел вместе с ним идти раздавать хлеб и деньги народу. Ох, как я тогда на него орал! Сам себе удивляюсь. Впрочем, не мудрено. Я был на последнем издыхании, уже пару месяцев спал, часа по три, ел на бегу, меня чуть только не шатало на ветру. А куда было деваться? Это сейчас здесь все налажено, за всем есть доглядчик, и, почитай, каждый крестьянин или ремесник во всей вотчине номинально отцовой, но я уже подспудно считал ее своей, знает, что, когда и как ему делать. А когда все начиналось, люди были перепуганы призраком надвигающегося голода. В этих местностях урожаи и в лучшие годы были так себе, сам третей, максимум сам четверт, а уж сейчас корма скоту тоже заготовлено не было. Трава не уродилась. С ягодами да грибами также был напряг. Народец пока бежать не начал, но уже поглядывали, поглядывали. белкина было не царской, а личной вотчиной Годуновых, и старшим дьяком, ну то есть управляющим, здесь батюшкой был поставлен Акинфей, сын Данилов, прозвищем Тараватый. Здоровенный мужик лет пятидесяти от роду, державший в кулаке не только всех крестьян и мастеровых, что обретались на подворье, но и собственную семью. Хозяйственник он оказался фантастический, ну да по прозвищу понятно. Я в очередной раз убедился, что отец, мастер по подбору и расстановке кадров, во всяком случае был, пока не начал так часто болеть. С Акинфеем, Свет Даниловичем, мы сдружились. Я сразу же выказал ему все признаки уважения, которое, после того, как мы прошлись по подворью, а затем и проехались по водчине, стало абсолютно искренним. Прибывший под охраной сотни стрельцов табор царской школы был пока полностью размещен по крестьянским домам, обустроен, а бригада плотников уже начала строительство для них требуемого количества изб. Это было не совсем то, что я планировал, Но сразу рубить с плеча я не стал, а два вечера просидел с Акинфеем Даниловичем, рисуя на бумаге, что мне действительно нужно, и рассказывая, почему все это нужно делать именно так, а не как оно более привычно. Это принесло свои плоды. Акинфей Данилович, если и не стал горячим сторонником всех моих нововведений, то как минимум для себя решил крепко встать на мою сторону и... Ну, хотя бы посмотреть, что получится. Так что на третий день из сел и деревенек были вызваны старосты, которым было объявлено, что требуются охотники в плотницкие бригады и бригады лесорубов, коим будет уплочено зерном, ржой, овсом и ячменем. Услышав про размер оплаты, большинство мужиков прикинули, что со своих наделов даже при полном напряжении получат в лучшем случае едва половину того, что обещано, и, подпоясавшись, рванули на заработки. Первым поставили кирпичный заводец. Ну да и делов-то было соорудить навесы, под которыми кирпич сохнуть будет, обжечь первую партию в кирпично-угольной поленнице, и сложить из нее большую печь для обжига. Затем возвели здание трех потоков царевичевой школы. Они были однотипными. Учебный корпус с огромной горницей. Ее я планировал использовать как для всеобщего сбора всего потока, так и в качестве спортивного и фехтовального зала. Затем два этажа классных комнат, теплые туалеты и общежития. Школьные отроки должны были жить в кубриках на класс, у каждого имелся личный шкафчик для вещей и тумбочка. Еще в общежитии была большая общая горница, кубрик классных дядек и хозяйственное помещение. То есть общая площадь, занимаемая только одним потоком, должна была едва ли не в два с половиной раза превысить всю ту площадь, что занимали два потока царевичевой школы в Москве. Кроме того, в состав комплекса царевичевой школы входили избы для размещения преподавателей, обширные конюшни, склады, баня, а также иные хозпостройки и непременно церковь. Сразу рядом с ними разместили длинные казармы охраны. Большая часть стрелецкой сотни, проводив нас доводчины, вернулась в Москву, но два десятка во главе со старым опытным десятским остались. Казармы, однако, построили просторные сотни на полторы душ. Само подворье также расширили, в первую очередь конюшни, потому что три сотни красавцев коней, что прислал мне сапега, тоже надо было где-то размещать, и изрядно нарастили склады. Дело в том, что уже имеющегося хлеба, с учетом того, что я обещал заплатить плотникам, хватило бы максимум до Рождества. И потому я со всем возможным почтением нижайше отписал батюшке обо всех своих начинаниях, и закончил слезной просьбой прислать не еще хлеба а если возможно то и мастеров добрых разных